Глава вторая. Субличности и где они обитают. Мозг и субличности. Какая между ними связь? Знакомы ли вам подобные решения? Все, с Нового года буду делать зарядку, организую себе здоровое и сбалансированное питание, потому что лишние килограммы уже заметны и мешают лезть в любимую юбку. С понедельника перестану зависать в соцсетях и начну заниматься, и далее по списку — английским спортом, разведением цветов, благоустройством сада или приведением квартиры к картинке мечты и так далее. С завтрашнего дня отказываюсь оставаться сверхурочно, доделать работу в выходные, переносить отпуск из-за дедлайна коллеги и так далее. Но наступает Новый год, приходит понедельник, случается завтра, а вы продолжаете. Большую часть дня проводить в сидячем положении и питаться углеводами, а в запланированное на утреннюю пробежку или зарядку время сладко спите. Тратить свободное время на просмотр видео в соцсетях или нескончаемых сериалов, не продвигаясь в изучении нового или отработке необходимых навыков. Работать сверхурочно, доделать проекты свое свободное, неоплачиваемое время. Отказываться от собственных планов ради важных целей коллег и друзей. Ведь у них семья, дети, больные кошечки или собачки, а вы свободны и не времены родственниками и дополнительными обязательствами. Вы можете поработать на благо всех окружающих. Задаетесь ли вы в такие моменты вопросами? Кто в моей голове принимает подобные решения? И кто их в итоге саботирует? У кого хватает решимости сказать «надо», «буду», «хочу»? Кто отказывается от намеченных планов легко или, наоборот, нелегко, проигрывая в мучительной внутренней борьбе? Ведь, казалось бы, очевидно, я человек, сам принял решение, сам могу его реализовать. Но на практике не все так просто. В голове у человека не один мозг, как многие помнят из школьной программы. Он состоит из разных отделов, которые могут противоречить и даже конфликтовать друг с другом. И когда говорят о внутренней гармонии, состоянии потока, то имеют в виду согласованность всех, основных отделов мозга, наших рулевых. В авторской системе «Высокая глубина» мы используем предложенный транзактным анализом термин «субличности». Субличности — это метафора конкретных отделов головного мозга. Транзактный анализ — это направление в психологии и психотерапии, разработанное американским психиатром Эриком Берном. Оно изучает взаимодействие между людьми через призму внутренних психических состояний личности. Эти состояния и влияют на мышление, эмоции, поведение человека. Цель транзактного анализа — помочь человеку понять свой внутренний мир и отказаться от стереотипного поведения, научившись принимать решения и действовать, основываясь на собственных потребностях и ценностях. Мы уже знаем, что в голове у человека находится не один, а три мозга — рептильный, эмоциональный и когнитивный. Поэтому давайте разбираться, какой из них за что отвечает, применяя теорию транзактного анализа. Эмоциональный мозг является вместилищем нашей памяти и опыта подсознательного и бессознательного. Об этом мы говорили в первой главе. Именно там живут внутренний ребенок и внутренняя мать. Поскольку мы продолжаем говорить о структурах мозга, и закономерностях его работы, для простоты понимания функционирования и взаимосвязи отдельных структур мозга мы будем использовать метафоры, то есть образы. Поэтому конкретные отделы головного мозга мы называем субличностями, представляя их в виде отдельных героев-образов.